седьмой Через два месяца, дождавшись, когда весеннее солнце основательно прогреет люто-холодную, по его представлениям, зальпийскую за Европу, Гоголь двинулся из Неаполя на север, оставив целью в Франкфурт. Он ехал, как всегда, не спеша и не кратчайшим путем, заехал на побывку в Рим, завернул во Флоренцию, подождал парохода в Гену, погулял по Марселю. Погостил в Париже и, наконец, с 10 июня добрался до квартиры Жуковского в доме Зайцведеля во Франкфурте на набережной Майна. Из Франкфурта он отправил 20 июня то самое письмо, в котором дал поручение Прокоповичу отыскать другого Гоголя в Петербурге. Николай Васильевич не стал сообщать гимназическому товарищу те дополнительные сведения, о не Гоголе, которые он сообщал Жуковскому и Плетневу, в письма к ним из Няполя. А именно, что другой Гоголь был женат, что у него были дети, что он был человеком беспутным везденежным, что долгое время он жил во Франкфурте, где водил дружбу с другим Жуковским. Впрочем, красненькому, похоже, и не нужны были никакие дополнительные сведения. Розыск по делу о другом Гоголе он провел быстро и без раздумий. Бодрый рапорт его Николаю Васильевичу от 27 июня, рисующий мнимые достижения, был таков. «Поручение твое о появившемся здесь, по словам твоим, твоем однофамильце, я выполнил, но никаких следов вот здесь не отыскалось, никто ни о чем подобном в Петербурге не слыхал, и я не знаю, откуда к тебе дошли эти вести. Впрочем, на всякий случай я просил управляющего контору и агентства Языкова предупредить всех книгопродавцев, с которыми со всеми она имеет сношение. Весь твой, Покопович». С 22 июня по 7 июля Гоголь не створил ни одного послания. Его целиком захватила работа над авторской исповедью. Именно в эти летние дни, дойдя до середины сокровенного сочинения, он написал, «Я никогда ничего не создавал в и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мною из действительности, из данных мне известных». Прокопович, он не ответил, сил на письмо не осталось.